Глава 11. Четвертый день он шел по диким землям. Он сам их так называл, но все, кому довелось тут побывать и остаться при этом в живых, его в этом поддерживали. Здесь не было тварей, их давно истребили, это был большой плюс. Зато здесь водились самые опасные и жестокие хищники планеты, двуногие. Здесь не было и не могло быть дружественных поселений, да и люди, встретившиеся ему, могли быть только врагами. Причем врагами не абстрактными, которых он интересует только как объект грабежа и, возможно, пища. Были тут и те, кто не прочь поохотиться именно на него, захватить живым и предать замысловатым пыткам. Во время путешествия на Запад он тут не слабо наследил. Его уже знали по имени и в лицо. Даже если у конкретной группировки нет к нему претензий, его голову с удовольствием продадут заинтересованной стороне. Само собой, что при таком раскладе ни о каких контактах с людьми не могло быть и речи. Только редкие караваны могли быть дружественными, но и караванщики, зная о местных нравах, скорее всего вместо приветствия выдадут автоматную очередь. До разлома оставалось всего километров пятьдесят, но это по прямой, а прямых путей тут не было и быть не могло. Он старательно выбирал самые заброшенные дороги, по которым уже много лет никто не ходил. Только так можно было избежать нежелательных встреч. Терял время, да, но логика подсказывала, что лучше потерять пару дней, чем не дойти до цели вовсе. Да и не так медленно он двигался. Все лишнее было оставлено в последнем схроне. То, что осталось в рюкзаке, он понесет до самого конца, пока не найдет нужного человека и не направит стопы свои обратно на запад. В конце концов, по замыслу, тот человек как-то прожил еще целый месяц после своего появления в будущем. Так что пара дней отсрочки его точно не убьет. К разлому он предполагал выйти севернее моста, оттуда потихоньку двигаться по самому краю на юг. Там тоже могли быть бандиты, но обычно им там ловить нечего. Просто каменистая пустыня, где ничего не растет и нет животных, да и люди там появляются редко. Оставалось преодолеть последнюю дистанцию, место было не самое удачное. Теперь он постоянно натыкался на следы человека. Прогоревший костер, порубленные деревья, мусор, кости, в том числе и человеческие. Причем следы были относительно свежими. Люди были здесь недавно. При этом нисколько не таились, явно чувствовали себя хозяевами. По-хорошему, нужно было вернуться и забрать севернее, но он решил рискнуть. тем более, что идти оставалось совсем немного, да и вряд ли здесь будут держать полноценные засады. Прикинув свою скорость, он сделал вывод, что к разлому выйдет завтра к обеду. Неплохо. Времени в запасе останется достаточно, на часах была дата 11 число. До 30-го доберется обязательно, тем более, что на той стороне ему не придется ни от кого прятаться. К вечеру, когда он забился в чащу и приготовился к ужину, чуткое ухо уловило какой-то шум. Треск веток и далекий разговор. Слов он разобрать не мог, но тот факт, что эти звуки приближались, его насторожил. «Если эти люди просто идут по своим делам, то можно будет тихонько отсидеться. А если они напали на след...» Вдруг у них есть собственный следопыт, умеющий вынюхивать следы. Отложив консервную банку, он перехватил автомат поудобнее, замаскировался как смог и принялся ждать. Если эти люди не ожидают нападения, можно попытаться убить их. Он даже раздумывать не станет, ошибки быть не может, друзей у него здесь нет. Когда они подошли поближе, разговор смолк, да и шаги стали более тихими. Они знают, что он здесь. Панцирь весь обратился вслух. Еще через четверть часа показались преследователи. Ситуация резко ухудшилась. Их было пятеро. Шли они медленно, развернутой цепью. Так что скосить всех одной длинной очередью точно не получится. Впереди, согнувшись пополам, шел тот самый следопыт, разглядывающий прошлогоднюю листву. Что там можно было высмотреть, панцирь не понимал. Не иначе перед ним был еще один мутант с модифицированным нюхом. Мутантами были и остальные. Справа от следопыта шагал мужик невообразимых размеров. Рост его был нормальным, чуть выше среднего. Но в ширину он был необъятным. Даже просторная куртка не могла скрыть чудовищной мускулатуры. Никакие анаболики и штанга тела таким не сделают. Как он одевается, если на заказ только шить? На шее у богатыря висел сильно потертый пулемет ПКМ, казавшийся игрушечным на фоне необъятной фигуры хозяина. У остальных были автоматы, и не за плечами, а в руках. Держали они их расслабленно, но в любой момент могли вскинуть и открыть огонь. Внезапно следопыт остановился. «Что там?» — спросил один из них, высокий худой мужик. Он был абсолютно лысым, зато его голый череп покрывали костяные иголки. Панцирь уже видел такое, только не на голове, а на спине. Того человека звали Йош. Следопыт остановился и поднял голову. Это был мелкий плюгавый мужик лет сорока. Тощей физиономии уже пару недель не касалась бритва, а руки отчего-то сильно дрожали. «Где-то здесь», — выдал он невнятный вердикт, потрясая кистями рук. «Точнее сказать не могу, запах сильный, ведет в чащу». «Сейчас прочешем, если не найдем, скажу, направление». «Вперед!» — скомандовал остальным ежик, бывший, видимо, главным. «Серьга, забирай левее, обойди с той стороны». Собственно, это было последнее, что он сказал. Короткая экономная очередь ударила его в грудь. Следующим под раздачу попал следопыт, пытавшийся откатиться в безопасное место, но не успел, получив свою пулю и замер. С остальными вышло хуже. Он успел задеть гиганта-пулеметчика, но не убил. Тот, с невообразимой для своего веса ловкостью, отпрыгнул в сторону и начал палить еще на лету. Приземлившись, он несколько раз кувыркнулся и залег за толстым стволом дерева. Запоздалая очередь в сторону его товарищей тоже результата не дала, а продолжать перестрелку против пулемета было заведомо проигрышно. Панцирь скатился на дно неглубокой ложбинки и начал отползать. Бой этот ему не выиграть, надо бежать, тем более что враги теперь остались без своей ищейки. Только оторваться, а там уже и мост». У врагов, впрочем, тоже было не все прекрасно. Как и везде, здесь привыкли экономить боеприпасы. Очереди стали совсем скупыми, а потом смолкли. Зато началось движение. Двигались они тихо, но плотные заросли все равно позволяли это услышать. Его брали в клещи. «Граната!» Завопил он, бросая в их сторону, кстати, подвернувшийся булыжник. Две фигуры, что пригнувшись уже бежали к нему, залегли на землю. Он приметил место, но пулями их было не достать. Когда вышло положенное время, с той стороны раздалось ругательство. Да это, впрочем, и так было ясно. Никто не станет предупреждать о гранате, если не уверен, что она не взорвется. Они снова метнулись вперед, а настоящую гранату он все-таки кинул. Не кинул, катнул вперед с небольшого уклона так, чтобы она взорвалась по таймеру. Плотный сутулый мужик с автоматом взобрался на возвышенность и был готов изрешетить наглеца, но тут грянул взрыв, прямо у него за спиной. Он солдатиком рухнул вперед. Где-то дальше вопил от боли второй, его тоже зацепило, но не смертельно. Оставался только пулеметчик, тоже раненый. Справедливо предположив, что преследовать его теперь некому, панцирь вскочил на ноги и собрался уже убираться отсюда, но в голову пришло выдернуть пару магазинов из разгрузки убитого. Патроны у них были хорошие, ни одной осечки не дали. «Магазинов нашлось три. Лучше, чем ничего. Запас карман не оттянет». Вот только кроме магазинов он разглядел на боку убитого рацию, разбитую осколком, но раньше бывшую рабочей. «Плохо. Очень плохо. Рации могут быть и у других, а это значит, что они сейчас свяжутся со своими, поднимут всех и организуют полноценную погоню». С этими нехорошими мыслями он побежал, стремясь поскорее покинуть опасное место. Теперь уже направление не было так важно, лишь бы на восток, к разлому. Оказаться в зоне действия пулеметов-мостовиков, а там уже спасение. Преследовать его не пытались. Если пулеметчик жив, то он сейчас оказывает помощь раненому. Ну или просто добьет его. но на это тоже понадобится время. По всему выходило, что надежда есть, нужно только двигаться побыстрее. Погоня при всем желании не сможет его догнать, машин у них нет, а если бы и были, то по такой местности даже танк не проедет. Тут он вспомнил про рацию, которую не включал с момента расставания с сопровождающими. Пощелкав частоты, он внезапно услышал голос. Звук был плохой, с помехами, но кое-что разобрать было можно. «Ежа завалил. Да и нос тоже при смерти. Да ничем не помогу. Легкое. Добить только. Куда бежать? Я один?» Ответом было шипение, но пулеметчик, а это явно был он, все понял. «Точно он. Лапы его разглядел. Шипение». «Выдвинулись в направлении. Следуй...» Снова шипение. «Принял. Иду следом. Разлом. Заходите с двух сторон». Он сказал еще несколько слов, после чего связь оборвалась, как и надежды панциря на нормальный исход. «Теперь будут подняты по тревоге все, кто только может держать оружие. Они его узнали». «Черт!» Когда только он успел разглядеть его руки, надо было хоть рукава раскатать. Наверное, когда гранату бросал. Но теперь уже некогда было производить разбор полетов. Виноват сам, просчет его. Да и отдуваться тоже теперь ему. Да и сказать по правде, если бы его не узнали, результат был бы тот же. Вряд ли они простили бы некому приблудному гастролеру три трупа и двух раненых. Уже не заботясь о тишине, он прорывался сквозь заросли. Скоро лес закончится, начнутся камни и песок. Кое-где пространство будет открытым на несколько километров. Там могут запросто прищучить. Парочка снайперов легко это сделает. Остатки некогда огромных гор теперь давали слабую защиту. Да и местные знают их куда лучше. Наверняка найдут дорогу короче и встретят его на пути. Он бежал все быстрее, стараясь забирать на юг. Теперь уже не было нужды закладывать большой крюк, его обнаружили, спасение только в скорости. Но и преследователи свое дело знали, им не было нужды сниматься с базы и гнаться за ним». «Обеспеченность радиосвязью позволяла отправить рейдовые группы, которые и без того были почти на месте. Сейчас они, точно зная, куда направляется беглец, будут сжимать кольцо, прижимая его к краю пропасти. У него мелькнула мысль, что попытаются взять живым. Слишком уж хотят местные лидеры с ним потолковать. Это дает кое-какой шанс». Стрелять издалека на поражение не станут, скорее попытаются легко ранить и зажать в тупике. Скоро началась пустыня. К счастью, была она не такой ровной, чтобы вести огонь издалека. Песчаные и каменные дюны давали хоть какую-то защиту. Рация периодически разражалась шипением, среди которого проскакивали фразы. «Третий! Преследуем! Уходит в сторону разлома!» «Снайпер! Приказ понял! Поднимайте часовых! На южном выступе! Сколько еще осталось? Километров тридцать! Бегом не пробежит, годы не те. А у погони есть преимущества, их много, и они движутся с разных направлений». Достаточно будет выдвигаться вперед то одним, то другим, заставляя его выкладываться и что еще хуже поворачивать в нужном им направлении. Скоро начался путанный лабиринт камней неплохая защита от чужих глаз, только нужно самому не заблудиться. Он периодически сверялся с компасом, но и тот, как назло, начал давать сбои. Панцирь в отчаянии выругался. «Урал ведь! Вся таблица Менделеева здесь имеется, и особенно много железа. Даже земля под ногами кое-где красная, магнитное поле соответствующее». Чуть позже, когда местность пошла вверх, он позволил себе сделать привал, бросил в рот кусок шоколада и отхлебнул из фляги. С высоты появилась возможность осматривать горизонт. Смотрел он недолго. Скоро на самом краю видимости появились темные точки, прекрасно различимые на светлом камне. Идут. Не факт, что точно по его следу. Возможно, просто прочесывают местность. Но это не важно. Расстояние нужно держать. Резво подскочив, он снова направился на юго-восток. Скоро появились и другие группы. Одна с юга, вторая с севера. Они шли параллельно разлому, стараясь взять его в клещи. Позволять это им было нельзя. Панцирь направился навстречу южной группе. Северная, к счастью, была пока еще далеко. А те, кто должен был прижать его к разлому, тоже пока отставали. Небольшая фора имелась. Минут на двадцать. Наблюдение позволило установить, что в составе группы четверо, Среди них один снайпер, один пулеметчик с РПК и два автоматчика. Шансы были. Тем более, что патронов у них явно немного, а гранат и вовсе нет. Если они увидят его уже на расстоянии действительного огня... Увы. В бандах таких остолопов не держали. Увидели они его гораздо раньше, а потому залегли и открыли огонь. пока беспорядочный, разве что снайпера следовало опасаться. К тому же стреляли по очереди, короткими очередями. Боеприпасов у них не вагон. Но им и не нужно открывать ураганный огонь, достаточно его задержать и прижать к земле, а потом, когда подтянутся остальные, его просто окружат и возьмут теплым. Он просто не сможет стрелять сразу во все стороны». А потому следовало идти вперед, несмотря на огонь противника. Позволить себе залечь или даже двигаться ползком он не мог. Время поджимало. Камни пока что давали возможность укрыться. Некоторые участки он преодолевал бегом. В отдельных местах приходилось резко прыгать из одного безопасного укрытия в другое. После каждого прыжка неизменно прилетала пуля снайпера. Расстояние сокращалось. Скоро появилась возможность по звуку определить, где именно залегли враги. «Только бы не затупить!» — пробормотал панцирь себе под нос, доставая гранаты. К первому автоматчику удалось подкрасться близко. Прямо перед его позицией был малозаметный ров среди камней, трещина, наполовину засыпанная обломками. позволившая подползти на расстояние броска гранаты. Круглый шарик РГН отправился в полет как раз тогда, когда боец перезаряжался. Точно. Грохнул взрыв. Панциря сверху присыпало камнями, но это было уже неважно. Минус один. Но и остальные быстро разобрались, откуда была брошена граната, а потому огонь резко переместился в его сторону. Он пока в мертвой зоне, но что толку, если пули бьют в камень на высоте полутора метров от него, а рикошет такая штука, что нет-нет, да и зацепит. Зацепило. Когда он уже готов был спрыгнуть в небольшую расщелину, тело дважды обожгло. Правая лопатка и правый бок. Кулем свалившись вниз, он осмотрелся. По спине текла кровь. Ранение в бок было несерьезным, касательной, А вот лопатка. Боль была сильной, но руки и ноги пока двигались, а значит, шансы у него пока остались. Вот только даже если сейчас он победит, дальше ему придется снова бежать, а от потери крови он скоро начнет слабеть. Стрельба временно затихла, среди противника началось какое-то шевеление. Ну да, надо ведь посмотреть, убили они его или нет. Тем более, что он при падении непроизвольно вскрикнул. Да и следы крови наверху остались. Противника он сильно переоценил. Поинтересоваться результатом вышли сразу двое. Да еще и разговаривали в процессе, позволяя лучше выяснить свое местоположение. «Смотри, кровь!» – сказал молодой голос. «Раненый! Теперь далеко не уползет!» «Вниз свалился!» — ответил ему другой голос, постарше. «Вон туда! Сейчас гляну!» «Собственно, будь у них граната, погоня бы завершилась, но гранаты не было, поэтому шаги начали приближаться. Или все еще хотят живым взять? Ну, удачи им в этом нелегком деле!» Бросок гранаты отозвался болью в ранах, но полетела она как надо. Среагировать они успели, но это им мало помогло. После взрыва раздался душераздирающий крик молодого «Ранен тяжело, вряд ли сможет продолжать погоню». Минус два с половиной. Оставался еще один, но его можно было попробовать обойти, Он, в отличие от своих невезучих товарищей, сидел тихо, шума не производил, позволяя жертве расслабиться. Отследить его возможные перемещения все равно бы не получилось, поскольку все перекрывал непрекращающийся ни на секунду крик Молодого. Панцирь боком протиснулся между камнями и осторожно выглянул. Молодого увидел сразу – Тот сидел, размазывая по лицу кровавые сопли и продолжая истошно вопить. Кричать ему было отчего. Левая нога в изорванном в клочья ботинке лежала неподалеку, а из культи, на которую он даже не попытался наложить жгут, хлестала алая кровь, образовавшая уже приличную лужу. Собственно, спасаться ему нужды не было. Даже если выживет, коллегу в банде не потерпят. Скорее всего, тихо пристрелят, чтобы не кормить балласт. Второй неподвижно лежал рядом лицом вниз и не подавал признаков жизни. Окровавленная рука все еще сжимала изувеченный пулемет. Последним был снайпер. Он ждет. Торопиться ему некуда. Скоро подоспеет подмога. А вот панцирю пора отсюда сваливать. Допустим, он сможет аккуратно проползти между камнями, не попав в поле видимости снайпера. Но время уходит. Сейчас нужно вставать и бежать, несмотря на боль и усталость. Некоторое время он полз, прикрываясь скальными выступами. Потом, удалившись от прежнего места метров на пятьдесят, все же решился и проскочил бегом между двумя укрытиями. Снайпер не заставил себя ждать, пуля ударила в камень, подняв облако каменной крошки. Но была и польза. Он выдал панцирю свою позицию. А теперь встал выбор — продолжать бегство, а впереди еще полсотни метров открытого пространства. Тут даже самый плохой снайпер, страдающий близорукостью и косоглазием, его достанет. А можно и пободаться, тем более что уровень профессионализма оппонента оставляет желать лучшего. Позиция снайпера была довольно удобной. Каменный козырек почти полностью скрывал его от взгляда сверху. Ствол винтовки высовывался сантиметров на пять, тело полностью прикрыто. Вот только и боковой обзор при этом пострадал. Теперь можно. Панцирь со вздохом сожаления достал третью гранату. Нет, добросить отсюда нереально, но это и не требовалось. Достаточно, чтобы она взорвалась в нескольких метрах от снайпера, возможно, достав его осколками и точно перекрыв видимость на несколько секунд. А дальше нужно не зевать. Взрыв поднял облако пыли, а панцирь со всех ног бросился, но не вправо, куда намеревался бежать, а влево и вверх, с размаху шлепнувшись на камень и снова взвыв от боли. Кровь, что характерно, уже не текла, видимо, большие сосуды не задеты, но и того, что уже вытекло, хватало с лихвой. Весь правый бок камуфляжной куртки Половина рукава и даже бедро стали бурого цвета. Мокрое белье противно липло к телу. Но эти мелочи перестали его отвлекать, когда он обратил свой взор вниз. Пыль после взрыва улеглась. Снайпер был на прежнем месте. Только ствол нервно двигался туда-сюда, выискивая цель, которую увидеть уже не мог. А еще отсюда хорошо были видны его ноги, торчавшие с противоположной стороны. Ради этого стоило потратить гранату. Расстояние в полторы сотни метров позволяло достать снайпера из автомата, что панцирь с удовольствием и сделал, выдав по ногам в берцах длинную очередь. Вряд ли все пули пришлись в цель, но и тех, что попали, хватило за глаза. Ствол винтовки моментально исчез, а из-за камней раздался громкий крик. «Готово!» Не интересуясь дальнейшими событиями, панцирь сорвался с места и побежал в прежнем направлении, стараясь поскорее укрыться за каменными глыбами. Вслед ему никто не стрелял, хотя в бинокль было отлично видно, как с севера подтягиваются следующие группы. Расстояние пока составляло километра два, но они не стоят на месте и скоро будут здесь. Несколько минут потратят на выяснение обстоятельств, может быть окажут помощь раненым, а потом отправятся за ним. Бежать пока получалось, хотя потеря крови не прошла даром. Откуда-то появилась одышка, которой он никогда за собой не помнил. Рюкзак вдруг стал казаться неимоверно тяжелым, а перед глазами периодически темнело, но останавливаться было нельзя, еще одну такую схватку он просто не потянет. На ходу он сменил магазин в автомате. Гранат оставалось только три, но да ладно, ему только до разлома добраться, а дальше он и голый дойдет. И все же скорость его была далека от максимальной. Кроме того, оглядываясь по сторонам, он заметил на равнине темные точки. Они точно не дураки. Людей хватало, поэтому часть преследовала по горам, а еще одна группа в пять человек шла параллельным курсом по ровному месту, чтобы в нужный момент выйти вперед и перекрыть ему путь к бегству. «Отлично, рассчитали. Влево ему хода нет. Там пропасть». «Стоп», — подумал панцирь, резко останавливаясь на месте. «А почему нет? Пропасть далеко не везде имеет отвесные края. Кое-где каменный обрыв имеет вид широких ступеней, что получились из пластов разных горных пород. Сейчас его зажмут, это факт». но вот того, что он полезет в пропасть, от него явно не ожидают. Резко развернувшись влево, он направился вверх по склону, надеясь, что его перемещения останутся незаметными для погони. Бросок к краю занял около десяти минут. Преследователи приблизились уже на полкилометра. Видят его? Скорее всего, да. Но видел и он их. а потому мог сделать вывод, что последний поворот остался незамеченным. Погоня шла широкой цепью, причем правый фланг находился на самом краю горного склона. Их беспокоило, чтобы он не рванул вправо, а о левой стороне забыли. Скоро открылся пролом, здесь он имел ширину около 300 метров. Дна пропасти не было видно, никто вообще не знал, что там на дне. Панцирь начал спуск. Как и ожидалось, стены пропасти не везде были вертикальными. Кое-где удавалось цепляться за выступы. Когда он спустился ниже метров на двадцать, бывший уральский хребет сделал ему подарок большая каменная ниша, внутри которой можно было спрятаться. Высотой она была примерно в метр, а шириной метра три. Облегченно вздохнув, Панцирь полез туда. Сердце бешено колотилось. Он хватал воздух, пытаясь восстановить дыхание. Где-то наверху осыпались камни. Кто-то негромко ругался, но подробностей было не разобрать. Вынув из кармана гарнитуру, он присоединил ее к рации и вставил наушник в ухо. Теперь, когда преследователи были совсем рядом, шипения не было. Слышалась внятная речь. «Вижу следы. Дальше голый камень. Направление непонятно. Группа три, что у вас?» «Перекрыли дорогу. Ждем, пока не вижу». «Я вас уже вижу», — проговорил сквозь зубы главный. «Он здесь где-то. Ищите!» Искали они долго. Ловушка успешно захлопнулась. Вот только жертвы внутри от чего то не было. Иногда они переговаривались по рации, иногда просто перекликались между собой голосами, которые отлично было слышно внизу. Через час таких поисков все отчетливее звучало страшное для них слово «ушел». Сообразив, что вниз они не полезут, панцирь наконец позволил себе расслабиться. Измученное тело требовало отдыха, но боль не позволяла отключиться. Через силу, заставив себя съесть кусок шоколада и выпить несколько глотков воды, он пошарил в кармашке рюкзака и вынул оттуда шприц-тюбик. Опасно. Еще как. Вот только иначе он просто загнется от боли, которая теперь, когда адреналин начал отпускать, навалилась с новой силой. Игла проткнула кожу под тканью штанов, а уже через десять минут он начал ощущать, как боль утихает, уступая место спокойствию и беспричинной радости. Он сам не заметил, как провалился в сон.